Почему евреи сделали с расой? Евреев объявили расой, притом расой враждебных Германии. Причины этого сугубо политические и никак не биологические. Наполеоновские войны вызвали в Германии мощный национальный подъем. Шло прославление своего языка, религии и крови германцев, истории и культуры страны. Евреи не вписывались в эту картину единого народа с его арийскими корнями. Тем более в Германии именно французские оккупанты уравняли евреев с остальными жителями страны. Дело всё равно шло к эмансипации евреев. Даже без французов и Наполеона ещё 10, ну, 20 лет и в правах бы евреев уравняли. Но получилось, что восстановление евреев в гражданских правах осуществлялось под присмотром французских оккупантов. Оно было вдвойне непопулярно. Германский патриотизм, как следствие, принял форму антисемитизма. А тут ещё евреи оказались очень уж активными и захватывающими. Не успели они получить гражданские права, как в их руках оказалось до половины всей винной и хлебной торговли в Германии. До половины банковского дела было в их руках и раньше. Совсем не евреи основывали в Германии производство фарфора. Немцы справедливо гордятся своим фарфором, как немалым народным достижением. Но к началу 20-го столетия то ли 65%, то ли даже 80% всех акций производства фарфора оказалось в руках евреев и выкрестов. В науке до 20% всех открытий и изобретений делалось евреями, а в медицине и в математике – до половины. Можно как угодно относиться к творчеству Гейна и Твеги, но попробуйте представить без них германскую литературу XIX века, а ведь это лишь надводная часть айсберга, наиболее яркие имена, которые светят и через полтора столетия. Результат – сильнейшая вспышка явления, которую я назвал «антисемитизм страха». Это и страх проиграть конкуренцию, и страх, что твоя страна будет захвачена этими юркими и народцами, и страх, что привычное тебе с детства изменится до неузнаваемости. Для нацистов такой антисемитизм был прекрасным способом создать образ врага, такого врага, против которого могли бы сплотиться жители Германии, большинство жителей. Явление это многоликое и непростое. Но самое главное, влиятельные люди в Германии и многочисленные слои немецких жителей хотели, чтобы немцы и евреи были бы как можно дальше друг от друга. Политика сделала заказ, и наука старательно взяла под козырёк, выдала то, что требовалось орийскую и семитскую расы. Расовая теория, применительно к евреям, стала способом сводить счёты, убирать неугодных людей, разбираться с врагами режима и неукоснительно лепить образ врага, коварного, чудовищного, подлого. Когда же было изменено законодательство? Ведь задуманное нацистами никак невозможно было осуществить согласно законам и морали цивилизованного общества. Отменить законы? Нет, мы в Германии. Нацисты стали изменять сами законы. Закон о защите народа и государства от 18 февраля 1933 года фактически аннулировал Веймарскую конституцию, дал Гитлеру и его партии исключительные права и возможности. Тогда же в феврале 1933 года введён закон запрещавший мучить животных. Он фактически запрещал кошерную бойню скота и тем самым кошерную пищу. Но, допустим, это ещё так, мелкий укол. Но закон об упорядочивании национального состава управленческого аппарата от 11 апреля 33 года предполагал изгнание евреев из управленческого аппарата всех уровней и приём на работу исключительно арить. Этот закон впервые формулировал понятие о неарите. Режим окреп. Безработица уменьшилась. Народ всё сильнее поддерживал нацистов. И 15 сентября 35 года приняты были Нюрнбергские расовые законы: Закон о гражданстве Рейха и Закон о защите немецкой крови и немецкой чистоты. Эти законы поставили евреев вне гражданства, вне системы регистрации актов гражданского состояния, вне имущественных и социальных отношений. Словом, вне жизни общества. 550 тысяч евреев превратились в одночасье в существ, на которых не распространяется закон, которые должны жить отдельно от немцев, не имеют права на престижную и высокооплачиваемую работу, на собственность и должны нашивать на одежду желтые звезды, чтобы их на расстоянии можно было легко опознать. Расовые законы ударили по гораздо большему числу людей, потому что, не говоря ни о чем другом, и законных браков между немцами и евреями было очень много. У такого известного человека, как Шпрингер, первая жена была еврейкой, и развелся он с ней после введения расовых законов. Не говоря о тех, кто введение этих законов считал позором, а ведь их было не менее трети всей нации. Во многом расовые законы копировали законодательство США с 1896 года. В США негры и белые должны были жить раздельно, иметь то же самое, по крайней мере в теории, но раздельно. Под знаменем расовых законов нацисты сначала провели аризацию производства, аризацию собственности и аризацию капитала. То есть, говоря попросту, отобрали собственность у всех немецких евреев. А с 1941 года начали окончательно решать еврейский вопрос с помощью массовых депортаций и расстрелов.